Глава 29. Цена секретов. В кабинет генерала пришла первой. Оказалось, Мигель хотел поговорить наедине и остальным назначил встречу чуть позже. Это настораживало. Скорее всего, речь пойдет о совете, но я так устала от дурных вестей, что в душе царил полный штиль. У меня просто не осталось сил нервничать. «Генерал Рами, адепт КТС, прибыла по вашему распоряжению», — постучала в двери. «Входи», — Мигель отозвался мгновенно, но определить по его голосу, как прошел разговор с императором, было невозможно. «Слышал, ты поговорила с командой?» «Да, и результаты лучше, чем я думала, но откуда тебе известно об этом?» «Кот на хвосте принес». Марчелло был здесь незадолго до тебя. Передал амулеты для ночной вылазки и сообщил последней новости. А про свою идею не рассказал? Уточнила, в который раз поразившись неуемной энергией Марфала. И когда он все успевает? Насчет привлечения лесного братства? Да, он вкратце обрисовал план. Нужно доработать детали, но должен признать, вариант гениальный ответил Мигель. Кот уже получил приказ связаться с Савиньоном. Я едва сдержала улыбку. Марчелло сейчас наверняка пушит хвост от гордости и к подготовке противочумных отрядов подойдет со всей ответственностью. Как и Ви, подруге не терпелось приступить к работе и научить кукушек Дона новым трюкам. Как скоро к нам присоединятся морфалы? И на какое количество разведчиков сможем рассчитывать? Обеспечивать магическую защиту от скверны буду я. Хотелось заранее прояснить нюансы. Ведь пока я толком не знала обо всех возможностях клинка и истинных способностях вершителя, ветер только упомянула, что вне меча ее магия нестабильна, но могут возникнуть и другие подводные камни, или, наоборот, лазейки, способны облегчить мне работу. Нужно ещё раз поговорить с ней и всё детально обсудить. «Основная часть морфалов прибудет завтра, и сразу начнём подготовку. Сориентировать по численности и количеству отрядов пока не могу», — пожал плечами Мигель. «Погоди, ты сказал «основная часть»?» Я встрепенулась. «Хочу привлечь дюжину проверенных оборотней к ночной вылазке». — пояснил Мигель. — Но это обсудим, когда придут остальные. — Мне нужно рассказать тебе еще кое-что. Тон дракона мне не понравился. — Это касается встречи с советом? — Именно. Мигель жестом указал на кресло. — Присядь. — Все настолько плохо? — Скорее, неожиданно. — Осторожно ответил он. — Помнишь... Я говорил, что у меня есть способ убедить императора помочь нам при любом раскладе. Я молча кивнула. «Так вот, мне пришлось его использовать», — продолжил Мигель. «Владыка пообещал нам полную поддержку и одобрил новую версию твоего прошлого. После окончания расследования он подтвердит, что знал о том, что дочь Джонатана и Эстель выжила, и лично курировал операцию по твоему возвращению в столицу. «Погоди, выходит, мы получили отсрочку? Совет до сих пор ничего не знает? Да, я уговорил императора сохранить всё в тайне». Такой ответ должен был успокоить. Именно этого мы добивались. Но меня слишком сильно волновал загадочный способ... «Мигель...» Что тебе пришлось пообещать императору в обмен на поддержку? Я сказал, что мы помолвлены, и как приличный дракон я намерен любой ценой защитить свою избранницу. Мигель. Глаза Шанни округлились от шока, и я поспешил добавить, «Это самый простой и надежный вариант». Разумеется, принуждать тебя к свадьбе никто не намерен, но некоторое время нам придется играть на публику. Сказать сейчас, что действительно готов жениться, я не мог. Она не готова к таким новостям, да и я еще не до конца понимал, что именно испытываю. Но одно знал наверняка. Никому не позволю навредить ей, чего бы это мне ни не стоило. Некоторое время... Думаешь, нам позволит без последствий разорвать помолвку, когда всё закончится? Не все помолвки заканчиваются свадьбой, обтекаемо ответил, скользнув взглядом по настороженному лицу Волчонка. Она не злилась, но была крайне растеряна. Я предполагал подобное и надеялся, что смогу решить всё по-другому, но разговор с его величеством не заладился с самого начала и все благодаря Моргане. Я не знал, что ее и Раина объединяла давняя и взаимная неприязнь, а еще понятия не имел, что император тоже темный клинок. Владыка скрывал свои способности и то, что в свое время провалил испытание ветра. Теперь, согласно старому закону, ему придется уступить трон тому, кто сумел вытащить меч из черепа. И тот факт, что Шанни не претендует на престол, не имеет значения. Магия принудит его отречься или убьет. Но в нашем случае гарантом помолвки выступит сам император. Задумчивый голос Шанни вырвал меня из размышлений. — Я говорил, что принуждать тебя не стану. Знаю и не сомневаюсь в твоем благородстве, но ситуация слишком серьезная. Я не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности из-за меня. Шанни — это самое меньшее из грозящих нам проблем, — заверил. Райан — тоже темный клинок. Император? Да. Его дар ослабеет твоего. И в свое время он провалил испытание. Вернее, не совсем провалил. Позвольте, я сама расскажу. Между нами неожиданно появился уменьшенный призрак ветра. Сейчас она была размером с ладонь, но даже в такой форме от нее веяло древней силой и сокрушительной мощью. «Я не подслушивала, но есть темы, при упоминании которых я слышу зов и появляюсь независимо от своего желания», — пояснила она, заметив мой многозначительный взгляд. Что же касается Райана, он светлая душа и честно прошел испытание стражей, но окончательное решение всегда за мной. И после короткой встречи я воспользовалась правом отвергнуть избранника стихии. Но почему, — удивилась Шанни, — если бы он тогда стал вершителем, зме не успел бы набрать такую мощь, Райан долго отказывал Моргане, но согласился на испытание сразу после мятежа. Пояснила ветер. Меч был нужен ему как символ стабильности и власти. Подтверждение, что никто не смеет отнять у него трон. А я не была уверена, что впоследствии он сможет отказаться от его силы, поэтому не захотела рисковать. Она умолкла. Словно размышляла, продолжать или нет, но все же добавила. Это не означает, что район плохой. Даже кристально чистая душа хранит в своих гранях отблески зарождающихся теней. Таков закон равновесия. Но власть и без того тяжелые испытания. Я не желала стать той, кто невольно подтолкнет небесного владыку к краю пропасти. Тогда вы приняли верное решение. Райан это понимает и просил поблагодарить вас. Передал ей слова императора. Ветер он вспоминал с улыбкой и не злился на отказ. Зато Маргану проклинал, на чем свет стоит. Я едва успокоил его и вернул разговор в нужное русло. Если император не собирается мстить, то, возможно, есть способ обойти этот закон с надеждой уточнила Шанни. «Только два, и генералу известно о них. А мне пора», — ответила ветер, и тут же исчезла. «Похоже, она не слишком разговорчива», — усмехнулся я. «Лучше молчать, чем чесать языком и сеять хаос, как Моргана», — разозлилась Шанни. Я разделял ее чувства, но время поджимало. «Скоро придут остальные» а мы так и не разобрались с помолвкой. Давай вернемся к главному. Обойти древний закон можно двумя способами. Избранник клинка должен обручиться с наследником правителя. — И исключено! — порывисто воскликнула Шанни. Я едва сдержал улыбку, а мой дракон довольно заурчал. Повода ревновать к сыновьям Райана не было. Но все же редкая девушка, не задумываясь, могла отказаться от шанса стать императрицей. Значит, остается второй вариант — подтвердить свою преданность короне и обручиться с тем, кто ни при каких обстоятельствах не может занять престол. Перед принятием звания меча империи я приносил нерушимую клятву в небесном храме и навсегда отрекся от возможности стать императором по праву силы. Эту присягу ввели после мятежа, чтобы исключить риск его повторения. Поэтому помолвка со мной — идеальное решение. Я понимаю, для чего необходима помолвка, но не представляю, как впоследствии мы сможем ее расторгнуть, — ответила Шанни. Ведь в таком случае я снова стану опасна. Позволь, я расскажу все по порядку, И проясню несколько важных моментов. Во-первых, когда я прибыл во дворец, император уже знал о появлении вершителя. Знал, но откуда? Неужели Маргана? Нет, на этот раз она здесь ни при чем. У небесного владыки есть амулет, связанный с клинком. Он и сообщил ему, что меч обрел владельца. Но Райан решил, что речь идет о змеи, поэтому срочно вызвал меня. Эта новость и для меня стала сюрпризом. Спасло то, что мы заранее все обсудили. Я изначально не собирался скрывать от императора правду, поэтому смог подать информацию в правильном ключе. Но вмешательство Марганы все равно внесло смуту. Значит, разговор о Дойре и ночном происшествии был лишь прикрытием? «Да, и когда выяснились истинные причины, мне пришлось раскрыть карты, но ну, не переживай. Разговор проходил наедине. О появлении Вершителя и твоих способностях известно только Раину. «Тогда почему я не могу просто принести такую же присягу, как ты, и отказаться от права на престол?» «Проблема в праве силы. Сам по себе Вершитель — не может претендовать на престол. Если бы Райан не проходил испытание, тебе бы ничего не угрожало. Но император провалился, а значит, ты сильнее. И здесь в игру вступает древний закон. Он гласит, что любой потомок древней крови при определенных условиях может бросить вызов императору и занять трон. Право силы появилось в далекие смутные времена, когда членов императорской семьи поразило вражеское проклятие и магическое безумие. Тогда совет принял решение сменить владыку, объявив его и всю династию недееспособной. Но не смог единогласно выбрать нового кандидата, и чтобы избежать кровопролития, объявил священный турнир. Победитель обрел корону, а предыдущего правителя — заставили подписать отречение. Затем право силы применяли еще дважды, но в день мятежа его спешно отменили, чтобы Вальтер не смог воспользоваться магической лазейкой. Использовать право силы можно только, доказав несостоятельность действующего владыки. Мятеж нужен был змею, чтобы показать слабость Райана. Когда бунтовщики окружили дворец, Вальтер собирался бросить вызов императору, и древний закон не позволил бы тому отказаться. Предыдущий владыка давно и тяжело болел. Он умер, когда Райану исполнилось 19, и Лейк хотел воспользоваться неопытностью нового правителя. «Благодаря Рейвен мы сработали на опережение, закон отменили». Райан получил право отказаться от смертельной дуэли с Вальтером и сумел сохранить трон. «Тогда при чем здесь я и магия клинка?» — нахмурилась Шанни. «Видишь ли, право силы скреплено древней и очень могущественной магией. Такие законы не так просто переписать. Время поджимало, поэтому совет ограничился лишь основными пунктами». Дополнительные правила, касающиеся темных клинков и прочих утерянных ветвей магии, никто не трогал, ведь для них были прописаны отдельные испытания, а о тайных способностях змея никто не знал, как и о талантах Раина. «Думаю, Вальтер все же знал секрет императора», — вздохнула Шанни, «и о том, что дополнительные правила не отменили» поэтому и попытался заполучить меч, когда мятеж провалился. «Такой вариант не исключен», — ответил, немного подумав. «Увы, после мятежа у нас возникло слишком много дел, и о дополнительных правилах все забыли. Теперь же в Кревеле свирепствует чума, справиться с которой способен только вершитель». «И тут на горизонте возникла я и прошла испытание» который в свое время провалил Райан. Обреченно простонала Шанни. Неудивительно, что проклятое право силы сработало. У нас есть три дня, чтобы решить эту проблему. В противном случае, если Райан не передаст тебе корону, его приложат откатом. И вначале он лишится магии, а затем и жизни. Шанни побледнела. Я понимаю, тебе сложно все осознать но император был настроен категорично. Узнав подробности, он решил выдать тебя за своего младшего сына, одним ударом решив проблему с конкурентом, а заодно и усилив кровь династии силой вершителя. У меня не было времени на раздумья. Кроме меня и принца на руку Шанни были и другие кандидаты. Маги из рода Терра и Родис также не имели прав на престол. Я прекрасно видел, как смотрит на волчонка Диего. Он бы с радостью согласился на помолвку, но я не мог допустить подобного. Шанни, бесстрашная, искренняя, с горящими глазами и чистой душой, одним своим появлением пробуждала во мне сильные эмоции, и я не собирался никому ее уступать. Мой дракон не сомневался, что мы с ней идеальная пара но в сердце человеческой ипостаси пока царил хаос. Часть меня все еще видела в ней не прекрасную аметистовую волчицу, а маленького волчонка, которого нужно оберегать. Да и, судя по растерянному взгляду, она тоже пока не готова к пылким признаниям. Нам нужно время, а значит, Шанни должна сразу получить мою защиту. Лишь в этом случае «У меня появится право ухаживать за ней открыто». К тому же император недоволен. Он уже придумал идеальный для себя план и уступил только из уважения ко мне, а жениха из другого рода он мог и подвинуть в пользу младшего принца. Джастин, третий сын Райана, аметистовый клинок. Брак с Шанни гарантировал ему рождение одаренных наследников и давал шанс значительно усилить магию рода. Ведь чем больше в семье сильных колдунов, тем могущественнее становился фамильный источник силы. Завтра днём нам нужно явиться во дворец, подтвердить помолвку и получить благословение императора. Заодно ты откажешься от права на корону. — А официальное объявление? — Я выбил отсрочку. Убедил правителя, что ты хочешь для начала войти в семью Вейс и получить благословение дух рода, так что пока сможем избежать сплетен и шумихи в прессе. А что потом, — нахмурилась Шанни, — я ведь не всегда буду вершителем. После того, как сложишь полномочия, древний закон потеряет силу, и ты получишь право разорвать помолвку. Но я бы не советовал с этим спешить. Император еще не оставил идею выдать тебя за младшего сына.